Глава 3 Третий пассажир. 44 метра на север. Безуспешно пытаясь открыть с замерзшими пальцами пачку Vogue арома, Катя не сдержалась. «Дима, я успею, если не будешь звонить каждую минуту. Блин, мог бы вызвать такси». Айфон полетел в сумочку, и Катя, наконец, выудила тонкую сигарету. а такси она, понятное дело, сказала сгоряча. Последнее время такси стали опасными, да и без них она обойдется, спокойно доехав на метро за 15 минут. В отличие от Димы, Катя всю жизнь прожила в двух шагах от метро и вплоть до секунды знала, в какое время нужно пройти через стеклянные двери, чтобы без беготни по эскалаторам сесть на последний поезд, выезжающий с Новокосино. Сейчас у нее около пяти минут в запасе, который она потратит на перекур. Ей просто необходима хорошая порция никотина. Во-первых, она должна прийти в себя после тяжелой ссоры с матерью. А во-вторых, Кате хотелось последний раз взглянуть на место, где прошли 20 лет ее жизни. Ее ждет теперь новая, гораздо более интересная и яркая жизнь, в противовес той серости, в которой она жила все эти годы. Но пока Катя не могла себе представить эту новую жизнь в деталях. Предчувствие ограничивалось непривычным, но приятным волнением, как будто впервые в жизни она собиралась прыгнуть с 10 вышки. Она стояла на самом углу шоссе энтузиастов и авиамоторной улицы, северо-западной стороны, лицом к перекрестку. Ее пока еще относительно здоровые легкие втягивали никотин, смешанный с легким морозным воздухом. Перед глазами гудела и сияла огнями необычная для воскресной ночи гигантская пробка. Катя постепенно успокаивалась. «Ты всю жизнь меня достаешь!» Последние ее слова, сказанные матери, прозвучали десять минут назад под аккомпанемент дебильного смеха младшего брата-бездельника. В результате очередной ссоры она схватила только сумочку и громко хлопнула дверью. На этот раз Катя была уверена, в вонючую хрущевку она больше не вернется. Глядя на перекресток, возле которого прошла вся ее жизнь, Катя думала о том, что теперь уже никогда не будет засыпать под несмолкаемый рев машин, несущихся по федеральной трассе М7, возвращаться поздним летним вечером домой, слушая смех из дворов, спрятанных за фасадами причудливой эпохи конструктивизма. В утренней спешке пересекать встречный людской поток самого длинного подземного перехода. Но эту легкую ностальгическую мысль топил еще бушевавший гнев, порожденный ее взрывным характером, и странное новое чувство, от которого замирало сердце. Катя затянулась сигаретой и посмотрела на север. Вдоль авиамоторной улицы из-за снежной завесы дальше здания префектуры ничего нельзя было разглядеть, Там, напротив и чуть ближе, забегала в Косинабон, куда она заходила иногда с Димой и Тоней. Справа пьяный Каленинский сквер. Все это было таким знакомым, родным и одновременно опостылевшим. Теперь ее ждут другие места. Другие места станут родными. Безусловно, они будут намного лучше этого шумного пятачка неуютных окрестностей авиамоторной. Катя была уверена, спонтанное решение было верным. Неважно, что у нее нет подробного плана и что все произошло так внезапно. Сейчас ей казалось, что тогда же лучше. Отныне не будет причин для оправданий, почему девушка с фигурой профессиональной танцовщицы и лицом обворожительной стервы тратит лучшие годы на жизнь в московской фавелле и унизительную работу продавца-консультанта в ЦУМе. Такая девушка достойна лучшего. Катя всегда это знала но ей всегда не хватало решимости, чтобы сделать первый шаг. А сегодня она прозрела и по-настоящему осознала убожество добровольного плена, в котором пребывала все эти годы. Теперь она понимала, о чем говорили подруги и даже мать. Достаточно было первого шага. Ну ничего, теперь она наверстает. Катя выпустила изо рта облако сигаретного дыма и глядела, как его растворяет в себе снежная мгла. Теперь она сама будет распоряжаться своей жизнью, сама определять свою судьбу, как принцесса из сказок, которые в детстве сочинял для нее отец. Позже она придумает, что будет делать, а сейчас Катя хотела лишь наслаждаться своим новым состоянием. Сейчас в эту минуту даже не важно, что будет дальше. Понятно, что начнется все с Димы. Ему тоже придется измениться, если он хочет продолжения праздника. «Да, начинать новую жизнь надо с правильной оценки себя. Пора, наконец, заняться тем, чем занимается бриллиант. Пора блистать. Если Дима хочет объятий, безумного секса, ласки, зависти и вожделения в глазах других мужчин, то Диме придется научиться чему-то еще, помимо умения смешить ее до слез. Для начала не помешало бы избавиться от инфантилизма». Поток прозрений, которые открывались Катерине каждую секунду, поражал ее. Она смотрела сквозь снежную пелену, смутно замечая лишь размытые огни автомобильных фар, фонарей и рекламных билбордов. Снег оседал на проводах, фонарях, лайтбоксах и рекламных кронштейнах, покрыл тонким слоем тротуар и крыши машин. Катя стояла в обычных кроссовках. Выбегая из дома, она не подозревала, что встретится с настоящей зимой. Мысли ее блуждали далеко, что отражалось во взгляде ее больших застывших глаз, пока челюсти ритмично жевали детский орбит. Пока она поживет у Димы на Кленовом бульваре, его родители до конца недели останутся на даче. но ну а потом... Не важно, что потом, ведь главное, что теперь она по-новому смотрит на мир. Теперь ей открыты любые дороги, и главным движущим средством по этим дорогам станут ее красота, молодость и всепробивающая сексуальная энергия». Выкурив половину сигареты, Катя обернулась, посмотрела на загруженный машинами перекресток. «Довольно странно для воскресной ночи. Наверное, это из-за снегопада», – предположила Катя. Со стороны авиамоторной улицы, где она стояла, небольшая автомобильная река впадала в настоящий полноводный Нил – шоссе энтузиастов. И несмотря на наличие светофоров, подать в Нил водителям было крайне непросто. Каждую секунду кто-нибудь из них пронзительно сигналил. В это время в пяти метрах от нее у обочины припарковалась бурая от грязи Тойота Камри. «Странное место для остановки», – подумала Катя, скользнув по машине взглядом почти перед самым выездом на шоссе, где движение было наиболее плотным. Катя хмуро посмотрела на то место, где должен сидеть водитель, и вдруг вспомнила, что у нее нет даже зубной щетки, а также шампуня, к которому она привыкла, и еще куча разных вещей. В сумочке у нее только косметика, пачка тампонов, сигареты, айфон и перчатки. Есть еще карта виза Райфайзенбанка, на которой лежит 82 тысячи рублей но их совсем не хотелось тратить. Лучше, конечно, вернуться домой, собрать свои вещи. Но, во-первых, возвращаться даже ради того, чтобы собрать вещи, значит нарушить данное себе слово. А во-вторых, заявляться домой к Диме с сумкой, не познакомив прежде со своими планами, ей казалось чересчур самонадеянным. А еще Катя почему-то подумала, что дни летят слишком быстро – и что веселые дни с Димой, занятия сексом, бар, кино, прогулки – хорошо. Но как быть с работой? Предполагалось, что в новой жизни ей нет места, тем более такой дурацкой, как продавец-консультант в ЦУМе. Предполагалось, что в новой жизни она будет приходить в ЦУМ только за покупками. Но кто будет оплачивать эти покупки? Дима? Эта мысль заставила ее усмехнуться. «Ну, допустим, пока она продолжит ходить на работу». Но в пятницу вернутся родители Димы. У него есть своя комната, конечно, и он, допустим, сумеет убедить родителей, чтобы она осталась. В конце концов, они нормально к ней относились. Но одно дело ходить в гости, другое – жить постоянно. Катя вспомнила похотливые взгляды Диминого отца и косые взгляды матери. Нет, это определенно не та новая жизнь, которая рисовалась ей в грезах. Катя снова нахмурилась и посмотрела на «Тойоту». Она заметила, что все стекла ее были наглухо затонированы. Ей не нравились тонированные стекла, и не только потому, что они скрывали того, кто отлично тебя видит, но и потому, что тонировать стекла с водительской стороны было запрещено. А это означало, что сидевший за рулем либо мог позволить себе нарушать закон, либо имел жидкокристаллическую тонировку. Учитывая, что жидкокристаллическая тонировка стоила почти как новая «Тойота Камри», то в машине сидел первый вариант. Катя знала, что выглядит сногсшибательно, особенно в обтягивающих джинсах скинни, в ярком свете натриевого фонаря. Она снова бросила взгляд на машину, и на этот раз ей показалось, что «Тойота» стала ближе примерно на метр. «Что за шутки?» – подумала девушка и медленно пошла вдоль шоссе в сторону кинотеатра «Факел» ощущая, как в сумочке вибрирует айфон. Пройдя метров 20, Катя остановилась возле трамвайных путей, чуть в стороне от входа в подземный переход, чтобы не мешать опаздывающим пассажирам и без того вынужденно толкающимся в узких проходах, оставленных бетонным блоком, который городские власти установили после атаки автобусного террориста. Кате решительно не нравилось последнее направление ее мыслей, Но стоило признать, ведь она не впервые ссорилась с матерью, а потом жила пару дней у Димы и возвращалась. Да, прежде не было такого настроя, но ведь кроме этого настроя, ничто не отличало ее жизнь от прежней. Пока ничто. Все-таки чего-то Катя не понимала в этой жизни. Она получала множество предложений, открытых и завуалированных, и порой соглашалась на них. Мужчины были совершенно разными – молодыми и старыми, состоятельными и не очень, обходительными и брутальными, добрыми и опасными, толстыми и худыми, разных рас и национальностей. Один из них по имени Вадим неожиданно всплыл в памяти. Почему именно он? Быть может потому, что несмотря на возраст он выглядел как Том Харди? Или дело во взгляде, в котором можно утонуть? Или в голосе, от которого бросало в дрожь? Или дорогом суперкаре? Он был одним из немногих мужчин, на предложение которого она согласилась и провела с ним ночь в квартире, явно подготовленной для подобных встреч. На прощание он сказал, что не прочь увидеться еще раз, и даже готов предложить ей нечто большее. Он не сказал ей об этом прямо, но она его поняла. Она могла бы уточнить, но ей помешала какая-то внутренняя неуверенность. Она не была уверена, что до конца понимает правила игры. Вадим умел говорить и вести себя так, что многое становилось понятным. При этом он никогда не говорил о своих желаниях и предложениях откровенно. «Что ж, может, пришло время позвонить ему и спросить, что он тогда имел в виду? Возможно, пришло время попытаться усвоить новые правила игры? С чего-то ведь нужно начинать. Настроение Кати вновь улучшилось. Да, не стоит сейчас заморачиваться». У нее еще два выходных дня, которые она весело проведет с Димой. А в среду, в обеденный перерыв на работе, напишет Вадиму в WhatsApp. «Пожалуй, не так все плохо, да и делали только в Вадиме. Как говорила Тоня, ей надо чаще вступать в коммуникации, возобновить посещение фитнес-центра, где много приличных мужчин. Как же иначе распорядиться тем, чем наделила тебя природа, и что усовершенствовано в спортзалах и салонах красоты?» Как еще проложить путь к платиновым картам, брендам, машинам и квартирам премиум-класса? Только используя свою силу, а сила Кати заключалась в ее гипнотической сексуальности, подтверждение которой она видела каждую минуту в мутных взглядах, глазеющих на нее мужчин. Катя глянула на шоссе и что-то неприятно кольнуло в груди. Грязная Toyota Camry снова стояла неподалеку. Здесь припарковаться ближе мешали трамвайные пути, и машина нагло встала на разметке троллейбусной остановки. Со стороны пассажирского окна, приоткрытого на пару сантиметров, вытекал уносимый ветром сигаретный дым. Значит, в машине как минимум двое. «Как это нелепо», – подумала Катя. «Зачем они следуют за ней? Чего хотят? Познакомиться?» Это неудивительно, но неужели они действительно думают, что такая девушка, как она, способна запрыгнуть в прокуренную грязную машину к незнакомцам, к тем, кто плюет на закон? Развивать эту мысль Кате не хотелось. Пора было спускаться в метро. Она повернулась и прямо перед собой увидела лысого смешного мужичка, похожего на папу Карла из фильма про Буратино. Нескорослый мужичок с подвижным лицом, очевидно, уже какое-то время стоял у перехода и глядел на Катю, в ожидании, когда она обернется, потому что его театральный жест выглядел заготовленным. Мужичок, очевидно подвыпивший, выглядел совершенно безобидно. Он изобразил, будто ослеплен красотой Катерины. Его добродушное артистичное лицо гримасничало так легко и подвижно, словно он всю жизнь занимался пантомимой. Кате стало смешно, ее вообще могла рассмешить любая ерунда. Она улыбнулась, и мужичок, ободренный ее реакцией, тотчас изобразил причудливое танцевальное па. Кате захотелось засмеяться, но она все-таки сдержала улыбку на этот раз, не желая провоцировать ненужный ажиотаж. Напустив на себя жесткий игнор, какой умеет изображать все красивые девушки, она, тем не менее, снова развеселилась в душе и тотчас забыла о Тойоте за своей спиной. Выбросив окурок, Катя поставила сумочку на бетонный блок, обшитый декоративными панелями из дерева. Мужичок, лишенный внимания обворожительной зрительницы, предпринял еще одну попытку и после неудачи ретировался в переход. Катя он почему-то напомнил отца, хотя внешность у того была совсем другая, и все же ей стало немного грустно, воспоминания об отце всегда были жалостливо грустными, либо раздражающими. Мимо прошла худенькая девушка в голубых кроссовках «Витаминц», и Катя ощутила жар зависти. Такие кроссовки стоили в ЦУМе 85 тысяч, а эта невзрачная девица спокойно месила ими грязь и снег. Катя посмотрела ей вслед. Девушка по-пацански скользила по ступенькам перехода, сжимая подмышкой тряпичного крокодила. Катя недоуменно хмыкнула. Ей уже следовало торопиться – но она хотела достать айфон, чтобы написать сообщение, пока будет спускаться по длинному эскалатору. «Все отлично», – думала Катя. «Мир улыбается тебе. Он не враждебен. Люди любят красоту, мир любит красоту, а Катя – самое что ни на есть красота этого мира». Да где же проклятый телефон? В это время что-то заставило ее остановить поиски. Остановить поиски и поднять взгляд – Тоня, мама и Дима говорили, что у нее развита интуиция. Она и сама замечала, что иногда делает что-то, следуя странному, необъяснимому порыву. И вот сейчас порыв заставил ее поднять взгляд. То, что Катя увидела, тотчас заставила забыть об айфоне и красотах этого мира. То, что приближалось к ней со стороны кинотеатра «Факел», было таким же далеким от любви этого мира, как тихоокеанская вилла от метро «Авиамоторная». Катя, несмотря на свой юный возраст, непонимание многих вопросов бытия и, главное, правил игры в определенных типах отношений, очень хорошо разбиралась в мужчинах и особенно в их тайных желаниях. Зачастую все эти тайные желания были написаны на их лицах, и то, что сейчас приближалось к ней, читалось очень хорошо – Огромный пьяный бугай, в лице которого не осталось ничего, кроме самого страшного типа похоти, безудержного желания разрушать. Катя схватила сумочку и побежала в переход.